Баскетбольный щит в углу. Яппи, доморощенный. И у самого видок соответствующий. Гладкомордый, подтянутый, с аккуратным пробором, в твидовом пиджачке. Из кармана торчит платочек в тон галстучку. Фитнес-центр, гольф-клуб, искусственный загар. Тьфу! Энн Фандорин Быстро повернул свой монитор в переросток, чтобы вошедший не увидел даже краешек экрана. Знать есть, что скрывать. И поднялся. Ну и дылда. Метра два, вряд ли меньше. Губы магистра механически растянулись в улыбке, однако в серых глазах читалось недвусмысленное. Принес же тебя, черт! Еще бы! Ведь в эту самую минуту решалась судьба Данилы Фондорина. Сумеет ли юный сержант Семеновского полка попасть в камер секретари к супруге наследника престола, будущей великой императрицы? Для этого нужно было пройти испытание, разгадать хитроумную загадку, предложенную Екатериной Алексеевной. При неудаче Данила попадал на гауптвахту, откуда не так-то просто выбраться, а играющий терял очки и время. Странное занятие для сорокалетнего отца семейства — сочинять компьютерные игры, да еще в рабочее время. Добро бы на заказ, а то исключительно для собственного удовольствия. Кому еще могут быть интересны квесты и бродилки, героями которых являются твои предки, все эти присыпанные песками времени фондорны, фондорины и фандорины, Секунд-майоры, камер-секретари, статские советники. Вот, может быть, когда сын подрастет. Ах, если бы получше разбираться в программировании, да иметь высококлассную аппаратуру, тогда можно было бы создать полноценную игру с анимацией и умопомрачительными эффектами. А так приходилось довольствоваться чем-то вроде диафильма. Молодую Екатерину Ника сосканировал с портрета Торелли, только убрал царскую корону. Даниле досталось лицо романтического красавца Ланского. Изображение далекого предка в семье не сохранилось. Бог знает, как Данила Ларионович выглядел на самом деле. От екатерининского камер-секретаря уцелела одна единственная реликвия, листок с росчерком. вечно признательна Екатерина. Летописец рода Исааки Самсонович Фандорин, живший в первой половине 19-го столетия, сопроводил знаменательный документ сухой припиской. Собственноручная роспись Е.И.В., Государыне императрицы Екатерины Великой, воздержавшись от каких-либо комментариев. Может, вовсе и не Даниле сулила вечную признательность новая Семирамида. Это уж были Никитины предположения, хотя и вполне правдоподобные, если учесть близость предка к всероссийской самодержице. За что признательно? Вот вопрос, ответ на который теперь два с лишним века спустя сыщется разве что в игре. «Камер-секретарь». Никакой ответственности и полный простор для фантазии. То есть абсолютная противоположность всему, чему учили Николаса Фондорина в Кембриджском университете. Жалкая участь для магистра истории. Вместо того, чтобы стать серьезным исследователем, превратиться в сочинителя псевдоисторических сказок. Но поразительная штука в этом никому признаться разве что самому себе. Сказки занимали его воображение гораздо больше, чем... Научно доказанные факты. Скрестятся ли судьбы Семеновца и Великой Княгини? Получит ли Данила возможность оказать Екатерине таинственную слугу, которая, быть может, изменит ход российской истории? Вот к какому нешуточному перепутью подобрался Николас Фандорин, когда дверь кабинета вдруг распахнулась, и на пороге возник сутулый человек в мешковатом костюме из давно позабытого синтетического материала, кажется, он назывался Кремплен, с подложными плечами и широкими острыми лацканами. просто ходячий привет из семидесятых. Вы ко мне? Глуп, спросил Фандорин. Ну, конечно, к тебе, к то кому же еще? И стыдливым школярским движением повернул к себе, мы не то, чтобы человечек не увидел Данилу, ведь сзади и Екатерину Алексеевну анфас. Нужно было возвращаться. Из 18 столетия в 21-е. После того, как жена подарила Нике на день рождения цельнополосную рекламу в своей газете...